Глава тринадцатая. Дахут присылает вызов. «Вот и все!» — Макен зажег сигарету и посмотрел на меня. «Мне кажется, что для доктора Карнака мой рассказ имеет больше смысла, чем для меня. Я... я просто знаю, что тут черное зло, а он, может, знает...» — Насколько черная? — Например, док, почему вы вздрогнули, когда я рассказал о двух нищих? — я сказал. — Доктор Лоуэлл, если не возражаете, я хотел бы поговорить наедине с Биллом. — Макен. заранее прошу прощения. — Билл, идем в уголок. Хочу с тобой пошептаться. Мы с Биллом отошли так, чтобы нас не могли услышать, и я спросил. — Много ли знает Маккен? Билл ответил. Все, что мы знаем о Дике. Он знает, что дикий Радель был связан с кукольницей, и с него этого достаточно. Знает ли он о моих встречах с мадемуазель? Определенно нет. Мы с Лоулом решили, что тут слишком много интимного. Весьма деликатно, с вашей стороны. Я с трудом сохранил серьезность. Но говорил ли ты кому-нибудь, кроме меня, об этой твоей воображаемой тени? Воображаемой? Какого дьявола? Нет. «Не говорил. Даже Эллен?» «Да, отлично», — сказал я. «Теперь я знаю, где нахожусь». Я вернулся к столу и снова извинился перед Макенном и сказал Лоулу, «Помните, Деки Адель говорил, что готовит некий эксперимент. Цель эксперимента — оживить Бога или демона, которому поклонялись когда-то давно. По рассказу Макенна я могу заключить, что эксперимент зашел далеко». Он установил камни в порядке, предписанном древним ритуалом, и в середине соорудил большую пирамиду. Дом Черноты. Храм Собирателя. Алкар Ааз. Лоуэл оживленно прервал. Вы опознали это название? Я помню, когда вы впервые его упомянули, Декер пришел в ужас, а вы не ответили на его вопрос. Вы это сделали, чтобы ввести его в заблуждение? Нет. До сих пор не знаю, как возникло в моем сознании это название. Может, от мадемуазель, как потом многое другое, может и нет. Если помните, мадемуазель предположила, что я вспомнил. Тем не менее, я знаю, что сооружение в центре монолитов Алкар-Аз. И что это, как справедливо заметил Макен, черное зло? Маккен спросил. «Но двое нищих, док». Может, действительно их било волнами оскалы. Но в древнем Карнаке и в Стоунхедже в старину друиды своими дубовыми каменными и бронзовыми кувалдами били жертвы по груди, пока не разбивали ребра и не превращали сердца в мессиво. Маккен негромко сказал, «О, Боже!» Я продолжал. Пытавшийся сбежать, каменщик рассказал о людях, которые гибли под камнями и тела их исчезали. Недавно при исследованиях в Стоунхендже... Под многими камнями найдены остатки человеческих скелетов. Когда устанавливали монолиты, эти люди были живы. Такие же останки и под стоячими камнями древнего Карнака. В древности под стенами городов замуровывали мужчин, женщин, детей. Иногда их предварительно убивали, а иногда замуровывали живьем. Основание храмов покоится на таких жертвах. Мужчины, женщины, дети. Их души навсегда прикованы там. Они охраняют, так верили древние. Даже сейчас есть суеверие, что только тот мост будет прочен, при строительстве которого погиб хотя бы один человек. Надо покопаться у камней сада для Кираделя. Бьюсь об заклад, что там найдутся тела исчезнувших работников. Макен сказал: "Бедная ферма у самой воды" легко оттуда увозить людей на лодке лоуэл резко возразил ерунда макен как можно их захватить тайно вы ведь не считаете что декерадель подплывает загоняет на борт нищих уплывает и ни один человек этого не видит макен успокаивающе ответил ну док это не так уж трудно я видел как бегут из тюрем «Охрану всегда можно снять», — я сказал. «Есть другие пути». Они могли добровольно уйти в тайне. Кто знает, что пообещал им деки Радель, если они уходили именно к нему. Лоуэлл заметил. Но как он мог подобраться к ним? Как установил контакт? Билл негромко ответил. «При помощи теней доход». Лоуэлл сердито отодвинул свой стул. «Вздор!» «Допуская, что внушение могло подействовать в случае с Ральстоном, но допустить, что в коллективную галлюцинацию вовлекаются полсотни участников — вздор!» «Ну, во всяком случае, они исчезли», — протянул Маккен. «Я сказал, деки энтузиаст энтузиасты очень большой. Подобно Наполеону он знает, что нельзя изготовить омлет, не разбив яйца. Нельзя иметь мясо без скота». Нельзя принести человеческие жертвоприношения без людей. Как он подбирает рабочих? Его агенты отыскивают людей без семьи, а таких никто не побеспокоится после исчезновения. И они из разных, удаленных друг от друга мест, не знают друг друга. Зачем? Чтобы уменьшить риск при розыске. А что происходит с ними после окончания работ? Кто знает? И кого это интересует? Позволят ли ему идти после окончания работ? Сомневаюсь. Иначе к чему все эти странные предосторожности? И опять, кто знает и кого это интересует? Билл сказал, ты хочешь сказать, что он использует их для... Я прервал его. Для своего эксперимента, конечно. Или, как отметил старый козел Маккенна, для своего каменного сада. Они подопытные кролики. — но запас кроликов подходит к концу. По какой-то причине он не хочет или не может добывать их прежним способом, но они ему нужны. Для такого эксперимента нужны толпы. Где он может найти их с минимальным риском? Не крадя людей поблизости. Тут бы ад поднялся, и не из тюрьмы. Каждый исчезнувший из тюрьмы человек вызвал бы еще больший ад. К тому же ему нужны не только мужчины но и женщины, а кого не заметят в этом мире? Нищего. А тут поблизости источник. И вот нищие начинают исчезать. Макен сказал. Похоже на правду. Но как же собаки, которые не собаки? Их видел спятивший Лаяс, на черном жеребце своем со сворой призрачной у ног. Вспомнил я и ответил, «Ваши догадки не хуже моих, Маккен. А что вы собираетесь делать с этими вашими людьми, если Эрикори отдаст их в ваше распоряжение? У вас есть план?» Он уселся поудобнее. «Ну, вот как. Если босс передаст их мне, значит, он сам собирается вернуться». А когда босс принимает решение, он действует быстро. Эти парни, которых я назвал, не боятся ни ада, ни его чертей. Все владеют оружием, но не отбросы какие-нибудь. Хорошо выглядят, нормально себя ведут почти всегда. Теперь вот к чему я веду. Если декер действительно занят тем, о чем мы говорим, рано или поздно произойдет что-нибудь, что даст к нему доступ. Мне кажется, что эти двое нищих, которых он бросил в воду, — это ошибка. Он не хочет ничего заметного, ничего подозрительного но, может, он и другие ошибки допустит. А мы будем тут как тут. Жители Беверли рады видеть меня. Пойду с двумя парнями к Эфу и скажу, что хотел бы попробовать пожить в доме, который они предлагают мне купить. За день-два подтянутся остальные приедут порыбачить с Маккеном на досуге. Будем рыбачить, будем бродить по окрестностям. К тому времени, как появится босс, мы все там будем знать. Ну, а уж там он скажет нам, что делать. Доктор Лоуэлл сказал, «Маккен, все это будет стоить денег». Я не соглашусь, если вы не позволите мне оплатить расходы. Макин улыбнулся. — Не беспокойтесь об этом, док. Дом нам ничего не будет стоить. Об этом позаботятся Эф и его друзья. А что касается парней... Ну, я тут по поручению босса кое-чем занимался и у меня много денег. Да и босс за все заплатит. Ну, и еще...» В глазах Маккенна блеснула алчность. «Потому что говорили вы и доктор Беннет, в доме, где Кираделя может ждать неплохая добыча». Шокированный Лоул воскликнул. «Маккен!» Я рассмеялся, посмотрел на Маккенна. И у меня появилась беспокойная мысль, что он, может быть, не такой уж не заинтересованный человек. Кажется прямым и откровенным. Его рассказ подкрепляет все наши подозрения, но не слишком ли все кстати? Он и рекори гангстеры и ракетиры, они действуют жестоко, нарушая закон. Я не сомневался, что в основном его рассказ правдив, что он действительно обнаружил деревню полную страха и слухов, но, может, это всего лишь слухи в маленькой общине, жители которой негодуют из-за того, что им теперь воспрещен доступ туда, куда они свободно проходили на протяжении многих поколений. Во многих местах Новой Англии соседи посчитают оскорблением, если вы на ночь задернете занавязки на окнах. Если ничего плохого не делаете, зачем закрываться от соседей? Может Те же самые соображения лежат в основе беспокойства в Беверли. Все, что может происходить за стеной Декераделя, нарисовано их воображением. И постепенно слухи будут становиться все более дикими. Разбойнику нетрудно воспользоваться такой ситуацией. Привезти с собой банду, поселиться в заброшенном доме по соседству с имением Декераделя, потом под каким-нибудь вымышленным предлогом, а может и без него, утверждая, что нужно избавить жителей деревни от страха, опираясь на поддержку суеверных жителей, ночью преодолеть стену, ворваться в дом и ограбить его. Охранников можно устранить, и никто не вмешается. Может, у Макенна есть информация о деньгах Ральстона и других? Может, он уже известил Рикори о такой возможности и посланная Лоулом телеграмма только для отвода глаз? Эти мысли промелькнули у меня в одно мгновение. Я сказал... Звучит прекрасно. Но нужно, чтобы кто-нибудь находился в самом доме и мог с вами связаться. Макен категорически ответил, «Это сделать невозможно». «Ошибаетесь». «Я знаю человека, который может это сделать». Он улыбнулся. «Неужели?» «И кто же это?» «Я». Лоуэлл склонился вперед, недоверчиво глядя на меня. Бил побледнел, и на лбу у него выступил пот. Маккен перестал улыбаться. Он спросил, «Как вы собираетесь попасть туда?» Через парадный вход, Маккен. «В сущности, у меня уже есть приглашение от мадемуазель Декерадель. Я его принял. Боюсь, я забыл сказать тебе об этом, Билл». Билл мрачно ответил, «Боюсь, что так. Вот зачем тебе нужен был адрес Декераделя». «И вот, что ты делал, пока я спал. И вот почему, я легко заметил, не имею ни малейшего представления, о чем это ты толкуешь, Билл. Мадемуазель очень привлекательная женщина. Просто приглашение пришло, когда ты сп... и я его тут же принял. Вот и все». Он задумчиво сказал. «И немедленно...» Я торопливо прервал его. «Ничего подобного, Билл. Забудь об этом. Вот как я оцениваю ситуацию». Маккен прервал меня, глаза его сузились, лицо затвердело. «Похоже, доктор Карнак, вы знаете эту девчонку Деки Радели, лучше, чем я думал, и многое другое тоже знаете». Я весело ответил. «Очень многое, Маккен. И так и останется. Как хотите. Ваша банда будет за стеной, а я внутри. Если хотите сотрудничать со мной, прекрасно». — Не хотите? Попробую поиграть один. — Чего вы опасаетесь? Он вспыхнул. Руки его быстрыми движениями устремились вниз, к бокам. Он протянул. Он протянул. — Я ничего не опасаюсь. Просто хочу получше знать тех, с кем приходится работать. Я рассмеялся. — Можете мне поверить, маккен Я не собираюсь вас предавать. «Но больше ничего не скажу». Билл по-прежнему в поту сказал, «Я тебе это не позволю, Аллан». Я сказал, «Слушайте». Либо Гекерадель и мадемуазель довели до самоубийства дикой остальных, либо нет. Если они это сделали, то при помощи каких-то темных знаний или гипнотическим внушением. В любом случае никакого доказательства, которое принял бы во внимание суд, нет» но если декирадель действительно проводит дьявольский эксперимент на который намекнул и если он приманивает похищает или каким то либо другим образом добывает людей для человеческих жертвоприношений в таком случае доказательства раздобыть можно и можно обвинить его в убийствах и соответственно подвесить с петлей на шее а также я поморщился при этой мысли и мадемуазель Но единственное место, где можно раздобыть доказательства, — это Род-Айленд. План Маккенна хорош, но ведь он будет находиться за стеной, и у него будет меньше возможностей для наблюдения. Так случилось, что я не только единственный имею доступ внутрь, я еще подготовлен для отправления туда. При этом я не смог сдержать обращенный к Биллу сардонической улыбки. «К тому же, Билл, если меня ждет опасность, то я убежден». Она меньше, если я приму приглашение, мадемуазель, чем если не приму. Я подумал, что это истинная правда. Повинуясь призыву до худ, я, вероятно, навсегда потеряю Элен. Если не повинуюсь, тоже ее потеряю. И мне не нравилась мысль о том, что может при этом случиться с нею и с Биллом. В моем мозгу боролись неверия и абсолютная убежденность в нечестивой власти, мадемуазель и я в одно и то же время и верил, и не верил. Билл сказал, — Тебе никогда не удавалось солгать, Алан. Маккен протянул руку. — Ну ладно, док. Простите, что не так сказал. Ничего больше можете мне не говорить. И больше говорить не будем, потому что я хочу, чтобы доктор Беннет в этом не участвовал. Билл горячо сказал, «Не участвовал? К дьяволу! Я отправлюсь с Маккеном!» «Я знаю, о чем говорю», — сказал я. «Я буду играть с Маккеном. И с Рикори, если он появится. А ты в этом не участвуешь, Билл. Я не хочу, чтобы ты даже разговаривал с Рикори. Пусть все это объяснит доктор Лоуэлл». Бил прямо сказал, «Я поеду». «Ты думаешь, тупица, я о тебе забочусь? А Беллен?» Лицо его снова побелело, и на лбу выступили капли пота. Он медленно сказал. «Вот оно что!» «Именно! Подумай об этом как следует!» «Нечего делать, Билл! Ты исключен!» Я повернулся к доктору Лоулу. «У меня есть причины для того, чтобы говорить так. Надеюсь, вы меня поддержите. Думаю, для вас особой опасности нет, но для Эллен и Билла очень опасно!» Лоуэлл серьезно ответил, «Я понял, Алан. я вас не подведу». Я встал, посмотрел на Билла и рассмеялся, сказал, «У тебя такой вид, будто твой лучший друг только что прошел в маленькую зеленую дверь, из которой никто не возвращается». «Ничего подобного, Бил, я собираюсь навестить очаровательную женщину и ее, может быть, слегка свихнувшегося, но тем не менее гениального отца. Меня ждет очень интересное время». А если папа слишком уж спятит, меня выручит Маккен. Если ты мне понадобишься, я с тобой свяжусь. Существует почта, телефон. Идемте, Маккен». Мы вчетвером спустились в холл. Я сказал, «Билл, ничего не говори, Элен, пока я с тобой не свяжусь». И в этот момент открылась дверь и вошла Элен. Глаза ее широко раскрылись, она выглядела расстроенной и сказала, «Здравствуй, дорогой». — Почему мне не сказали, что ты сегодня придешь? — Я бы не уходила. Она обняла меня за шею и поцеловала. Губы у нее мягкие и теплые. Всю ее окружает аромат не морского цветка, а цветка, растущего на земле. Я сам не знал о том, что приду. — Ну, а сейчас идти иди обратно. Нам нужно о многом поговорить. Я хотел побыть с Алина, но именно сегодня мне нельзя было с ней говорить. Я бросил недовольный взгляд о помощи на Маккенна. Маккен понял, он сказал. «Простите, мисс Эллен, но мы должны немедленно уходить». Эллен взглянула на него. «Здравствуйте, Маккен, я вас не заметила. А что вы собираетесь делать с этим моим человеком?» «Все, что прикажете, мисс Эллен». Маккен улыбался, но мне показалось, что он говорит чистую правду. Что бы ни приказала ему Эллен, он все бы выполнил. Билл сказал, "Алан должен идти, Эллен». Она сняла шляпу и пригладила волосы. Спокойно спросила, «Дело Декераделей, Алан?". Я кивнул, и она слегка побледнела. Я сказал, «Ничего особенно важного, но, честно, я не могу остаться. Увидимся завтра, Эллен. Давай встретимся у Маргинса за ланчем». Потом побродим, поужинаем и отправимся на какое-нибудь шоу. Я уже три года не был в театре. Она одну-две минуты смотрела на меня, потом положила руки мне на плечи. — Хорошо, Алан. Встретимся в два. — Но приходи. По дороге я поклялся себе, что чего бы ни случилось, ад или наводнение, я приду обязательно. И если Биллу придется несколько часов поразвлекать тень до да худ, что ж... Он выдержит. В клубе мы с Маккеном выпили, и я рассказал ему кое-что еще. Я сказал, что и Радель, и его дочь спятили, и что меня приглашают, потому что Мадемуазель кажется, что несколько тысяч лет назад мы были любовниками. Он молча слушал. Когда я закончил, он сказал Эти тени, док, вы думаете, они реальны? Я ответил. Не знаю, как они могут быть реальны, но те, кто их видит, так считают. Он кивнул с отсутствующим видом. Ну, с ними нужно обращаться, как с реальными. Но как надавить на тень? Впрочем, за их действия отвечают реальные люди. Вот на них надавить всегда можно. Потом добавил, например, эта девчонка декирадель что вы о ней думаете? Я слышал она очень красиво. Безопасно к ней отправляться. Я вспыхнул, потом холодно ответил Когда мне понадобится охранник Макен, я дам вам знать. Он ответил так же холодно. Я ничего не имел в виду. Только не хочу, чтобы пострадала мисс Эллен. Это меня задело, я горячо начал. Если бы не мисс Эллен...» И замолк. Он наклонился ко мне. Взгляд его стал менее жестким. «Я так и думал. Вы боитесь за мисс Эллен. Поэтому вы идете. Но, может, вы...» Не тот способ защиты выбрали. А вы знаете лучший? Почему бы не отдать все мне в руки? Я знаю, против кого иду, Маккен, — сказал я ему. Он вздохнул и сдался. Ну ладно. Скоро появится босс, а пока надо договориться, как поддерживать связь. — Во-первых, у конца стены будет рыбачить лодка. — Когда вы отправитесь? — Когда за мной пошлют. Он снова вздохнул, торжественно пожал мне руку и ушел. Я лег и уснул. На следующее утро в девять позвонил Билл и сказал, что Рикори телеграфировал необходимые инструкции и сообщил, что вылетает из Генуи в Париж, затем сядет на Мавританию и через неделю будет в Нью-Йорке. Позвонил с той же новостью Маккен, и мы договорились в полночь встретиться, чтобы обсудить совместные действия. Я провел прекрасный день с Эллен. Встретил ее у Маргинса и сказал, «Это твой и мой день, дорогая. Ни о чем другом думать не будем. К дьяволу, Деки Раделий. Это последнее упоминание о них». Она очаровательно ответила, «Место рядом с дьяволом вполне им соответствует, дорогой». Как я сказал, день был прекрасный, И задолго до его конца я понял, как сильно влюблен в Эллен. Всякий раз, как мысль о э, мадемуазель выползала из темного угла сознания, куда я ее затолкал, я заталкивал ее обратно, испытывая укол ненависти, как боль от жала. В половине одиннадцатого я попрощался с Эллену дверей Лоуэлла. Я спросил, как насчет завтра? — Очень хорошо. Если сможешь. — А почему это я не смогу? День кончился, Алан. Ты не избавишься от доход так легко. Я попытался ответить, она меня остановила. Ты не знаешь, как я тебя люблю. Пообещай. Если я тебе понадоблюсь, приходи ко мне. В любое время. И в любой форме. Я схватил ее за руки. В любой форме? Что ты этим хочешь сказать? Она потянула мою голову вниз, прижалась губами, Свирепо, нежно и страстно в одно и то же время. Открыла дверь и на мгновение повернулась. Закрыла дверь. Я сел в такси и поехал в клуб, ругая мадемуазель более всесторонне, чем я делал это со времен Иса, если я тогда это делал. Макен еще не появился, но меня ждала телеграмма. Я прочел. Завтра в полдень у причала Ларчмонд-клуба вас будет ждать яхта. Она называется Бриттис. Там я вас встречу. Искренне надеюсь, что вы придете готовы остаться навсегда. Ну вот, я не пропустил ни названия яхты, ни насмешки в этом остаться навсегда. Эллен — реальность, а доход — тень. Но я понял, что тень тоже становится подлинной реальностью. С печалью в сердце, с мрачным предчувствием, с сожалением об Элин, с которой я, возможно, распрощался навсегда, с жгучей ненавистью к этой женщине, которая так полупрезрительно призывает меня. Со всем этим я понимал, что ничего не остается делать, как повиноваться.